Глава 28. Амазонка. Когда они вернулись в Главк, Страшилин сразу же куда-то уехал, высадив Катю у центрального подъезда на Никитском. Катя поднялась к себе на лифте на четвёртый этаж в пресс-центр. За эту долгую поездку она предельно вымоталась, и та встреча на остановке. Она всё не шла у неё из головы. Если в монастыре действительно что-то происходит, и их вот таким странным образом призывают в этом разобраться то как это сделать? Высококесарийский монастырь, закрытое сообщество — это религиозное учреждение. На то, чтобы просто поговорить с сёстрами Риммы, Пиной и Инной, у них вон сколько времени ушло. Почти целый день согласований и ожиданий. Интересно, что в этой ситуации предпримет Страшилин? Это потруднее, чем организовать просмотр плёнок с городских камер и камер метро. У себя в кабинете Катя поставила электрический чайник, заварила крепкий чай. И с великим наслаждением начала пить его маленькими глотками. Вот так, безо всего, без сахара, без конфет, без печенья. Просто горячий, крепкий чай, что бодрит и даёт хоть какие-то силы после долгой, нудной дороги на машине. Катя вспоминала их обратный путь в Москву, со Страшилином. Он, на удивление, снова был молчалив и задумчив. Но и она не возникала, не сыпала вопросами как, да что, да почему. Если в монастыре действительно что-то происходит, то какое отношение к этому мог иметь убитый уфимцев? А сам-то он посещал женский монастырь. Этот вопрос они так и не выяснили, а следовало бы. И потом, кроме трёх послушниц, выполнявших над ним социальный патронат, знал ли он в монастыре кого-то ещё? Вообще, за все эти дни, пусть и немного времени прошло, они не выдвинули ни одной версии убийства старика. Кроме той, что косвенно скрыта в 23-м стихе Иезекииля, той, которая сразу же показалась Трошилину максимально простой. Представить, что бывший крупный чиновник портократ в ранге министра, пристаёт на склоне лет к монахиням и получает за это жестокие удары по голове. Катя верилась в это слабо, точнее, совсем не верилась. Хотя та пока ещё не проясненная история с внучкой Елены Уфимцевой вроде бы могла склонить чашу весов в пользу этой самой простой бытовой версии. Ведь есть надпись там, в доме, на полу. И от этого никуда не денешься. Это весомая улика против... против кого? Катя пила свой горячий чай. А вот Страшилин там, у зоомагазина, говорила о подвохе в этом деле. И как раз после того, как появилась таинственная свидетельница. Эх, подумала Катя, следовало мне тогда обернуться и рассмотреть её. «Обернётесь, ничего не скажу». «Ничего не узнаете». «Тоже довод. И какой?» «Но что они узнали?» «Они узнали про скверну». Тут в дверь кабинета кто-то вежливо постучал. Катя сказала «Войдите». Вошёл сотрудник отдела К. Компьютерных исследований. Незнакомая Катя. Очень молодую, как и все из компьютерного отдела. «Вы в группе страшилино работаете, да?» Спросил он. Андрей Аркадьевич велел, чтобы все информационные наработки в его отсутствие вам предоставлялись на ознакомление. «А что это такое?» — спросила Катя, кивая на флешку, которую он ей протягивал. «Это ответ на запрос главка о фамилиях фигуранток уголовного дела. Пока ответ только по одной пришёл, и там интересная информация сразу нарисовалась. Потому что идентифицировать оказалось очень легко. У вас ноутбук работает?» «Конечно, прошу». Катя открыла и передвинула свой ноутбук. Сотрудник подключил флешку. Вот наш запрос, а тут их ответ из епархии. Монахи не ведь имена меняют при поступлении в монастырь, а тут подлинные имя и фамилия. Кто из трёх? спросила Катя быстро. Некая сестра Пинна, ответил сотрудник отдела К. Как мы выяснили, в миру Ангелина Ягодина. Он открыл файл. Катя прочла текст. «Я не понимаю, при чем тут какая-то амазонка?» — спросила она. «Это прозвище у неё такое было в спортивных кругах. Возможно, вам оно ничего не говорит, но тем, кто спортом интересовался, и особенно женским боксом...» «Женским боксом?» «Да, боксом и кикбоксингом. Ангелина Ягодина по прозвищу Амазонка. Она была двухкратной чемпионкой Европы по женскому боксу. Огромное количество боёв, практически все выиграны». Но потом случилась трагедия. «Какая трагедия?» «Вот тут подборка прессы, из интернета шестилетней давности. Я всё собрал. В Загребе был бой на титул чемпионки, и Ангелина Ягодина послала свою соперницу из Бразилии в нокаут. И так случилось. От удара прямо на ринге у той произошло кровоизлияние в мозг. Бедняга прожила только два часа и скончалась. Там было грандиозное разбирательство в конце концов признали это несчастным случаем на ринге. Трагическим стечением обстоятельств. Ангелина Ягодина фактически убила свою соперницу во время боя, но в спорте, тем более таком, всё бывает. Риск. Бокс — вид спорта жёсткий, куда уж бабам, простите, женщинам кулаками махать. Сотрудник отдела К кашельнул смущённо. «Вот тут все материалы». Ангелина из спорта сразу же ушла. Ее карьера в боксе закончилась. Его вот 6 лет прошло, и она в этом самом высококисарийском монастыре под именем сестры Пинне. А вот какая она была в прошлом: Амазонка, которая билась на ринге. На Катю с фотографии, выведенной на монитор, смотрела блондинка в спортивном бра и шортах с боксерскими перчатками на руках. Катя вгляделась в ее лицо. «Да, это она, сестра Пинна. Курносый нос, резко очерченные скулы. Тут она гораздо моложе, но ведь шесть лет минуло». Разбитые костяшки пальцев. Катя вспомнила, как об этом говорил Страшилин. Он заметил это в их первую встречу с сестрой Пинной, там, у часовни. Обратил внимание на самую интересную деталь сразу же. «А вот она, Катя, этой детали не увидела». «Так выходит, она в прошлом фактически совершила убийство?» — произнесла она тихо. «Выходит, что так, но это сошло ей с рук. В монастырь ушла», — сказал сотрудник отдела К. «Покаяться хочет. Ну так я вам оставлю эти материалы для Андрея Аркадьевича?» Катя кивнула. «Да-да-да, оставляйте».